Глава шестая. «И чего я, дура, так поздно к нему вернулась?» — думала Полина, перепрыгивая через подернутую литком лужу подаркой родительского дома. «Теперь, конечно, дожди пошли, но ноябрь же скоро, скоро вообще снег ляжет. И так с погодой повезло в октябре-то. Надо было летом возвращаться, хоть одну стену успела бы сделать. Ну ладно». Весной продолжу. Настроение у нее было подстать погоде позднего ноября. С утра почему-то болела голова. Перед глазами до тошноты мелькали серые пятна. За компьютером надо было меньше сидеть, решила она. А с другой стороны, что еще сейчас делать? Хоть денег пока заработаю. Как только погода испортилась настолько, что выкладывать мозаику на внешних стенах каменного сарая стало невозможно, Полина со вздохом взялась за работу, которая являлась для нее источником материального существования. Как она понимала Игоря, медитировавшего после окончания точно такой же денежной, но для него совершенно неинтересной работы. Правда, Игорева... Дизайнерская деятельность за один присест давала ему средства как минимум на полгода безбедной жизни, а Полинины скудные халтурки требовали постоянного к ним обращения. Но она на судьбу по этому поводу не роптала. Наоборот, радовалась, что эти халтурки вообще у нее есть. «Халтурками» — она называла иллюстрации к детским ужастикам, которые делала для одного небольшого, но довольно успешного издательства. Если бы не Игорь, точнее, не его компьютер, ничего подобного Полина делать не могла бы. Что и говорить. Жить с ним было удобно во всех отношениях. Компьютер у Игоря был такой, какой мало у кого имелся в Москве. Самоновейший макинтош, на котором можно было вытворять чудеса. Это был родительский подарок, к тому же подарок, постоянно обновляющийся. С каждой оказией латынины присылали из Америки очередные прибамбасы, позволявшие их сыну, без особых усилий находиться в авангарде компьютерного дизайна, во всяком случае московского. К тому же Игорь закончил какие-то очень продвинутые курсы, когда год жил у родителей в Хьюстоне. К тому же обладал необычным, так восхищавшим Полину образным мышлением. В общем, о куске хлеба с маслом ему не приходилось волноваться по вполне понятным причинам. А Полина не волновалась об этом, потому что вообще не привыкла волноваться из-за такой мелочи, как наличие или отсутствие денег. За первую неделю она наштамповала на навороченном макинтоше с десяток монстриков и монстров, благо на отсутствие фантазии не жаловалась, и теперь собиралась все-таки снова заняться мозаикой, если не на улице, то хотя бы внутри сарая. «Можно что-то вроде пано пока сделать», — рассуждала она, открывая дверь в подъезд. «А весной потом к стенкам их присобачить? Жалко же бросать! В пальцах аж свербит!» Правда, работать зимой в неотапливаемом сарае наверняка было бы трудновато, но это Полину не останавливало. «Свет-то там есть, значит, можно включать обогреватель, да и вообще...» Здоровье у нее было крепкое, и простута она боялась еще меньше, чем отсутствие денег. «Чего ж во рту-то так гадко?» — подумала Полина, снова почувствовав на зубах что-то вроде гойкое скоминое, и тут же сообразила. Да просто у родителей давно не была, не ела по-человечески. Но ее надежды на вкусную и здоровую пищу, Развеялись, как только она переступила порог квартиры. В доме стоял какой-то растерянный ковардак Так ей сразу показалось. Папин голос доносился из гостиной. Валентин Юрьевич разговаривал по телефону, но не обычным своим всегда спокойным тоном, а как-то встревоженно и громко. Но самое поразительное было не это. Увидев маму, быстро вышедшую и ей навстречу из спальни, Полина просто остолбенела. Никогда в жизни она не видела маму в слезах. Не зря бабушка Миля говорила когда-то, что женщин с таким сильным характером, как у нее, на свете очень мало. Мама принимала удары судьбы так как другие принимают мелкие неприятности. Полина забыть не могла, как спокойно она отреагировала на то, что ее безалаберная младшая дочь бросила строгановская, да еще по такой без всякого нормального человека, неубедительной причине, как «не знаю, зачем я этим пустым картинкам учусь». «А раз не знаю, то нечего и учиться». Конечно, мама тогда возмущалась, ругала ее даже, хотела пойти в институт и лично поговорить с ректором, но ни ужаса, ни отчаяния, ни слез Полина у нее не заметила. Она тогда еще подумала, в маме есть что-то такое, что позволяет ей безошибочно определять повод для отчаяния и слез. И вот теперь... Слезы текли по наденному лицу ручьями, и она даже не пыталась их скрыть. — Что, мам? — испуганно спросила Полина. — С кем? Ясно же было, что мама не станет плакать из-за чего-то, что случилось лично с ней. — С Евой, Полиночка, с Евой. Надя всхлипнула и все-таки вытерла щеки ладонями. В больницу увезли. Только что Артем позвонил. На улице сознание потеряла, скорую увезла. И не туда, конечно, где она на сохранении лежала. И ничего толком не говорят. Ничего. Деточка бедная, как же она хотела, как же... А теперь что? С самой бы все обошлось. И зато Бога надо благодарить его в беременность. Мама махнула рукой. — А Юра где? — растерянно спросила Полина. Таким странным, таким невозможным казалось, что в эту минуту нет рядом Юры. Она была уверена, если он сейчас здесь был бы дома, все было бы совсем иначе. Хотя что он мог сделать да еще здесь, дома? Вот же папа с ним и разговаривает. Надя кивнула на прикрытую дверь гостиной. Мы хотели сразу ехать, это в Лефортове случилось, но Юрочка говорит, что он сначала сам, чтобы мы дома ждали. У него как раз операция закончилась, говорит, сейчас же выезжает, только далеко ведь ему от Склифа, пока доберется, но и от нас ведь далеко, а Тёма там уже, — добавила она. С того дня, когда Ева... Сообщила родителям о своей беременности, мамино отношение к Артему переменилось, как по мановению волшебной палочки. Наверное, это тоже определялось невидимым, но очень чутким и точным барометром, который был у Нади внутри и безошибочно показывал, что в жизни главное, а что не главное ты ты-то почему бледная такая?» — все-таки заметила она. «Представляю, что вы там едите!» «Мой мам, сейчас не до меня!» — отмахнул испарин. «Знаешь что?» — решительно заявила она. «Вы, правда, дома пока побудьте, а я быстренько в Лефортово смотаюсь». «Ну чего мы туда всей толпой притащимся?» — добавила она, заметив мамин протестующий жест. «Сидеть!» пень-пнем, я все равно не могу, а вам мы с Юркой оттуда позвоним, может, лекарство какое-нибудь надо будет привезти, или не знаю, что там, клюквенный морс, в общем, ждите. Сказал Темка, где эта больница? В больнице. Полина не только ни разу в жизни не лежала, но даже ни разу не была. Как-то не приходилось ей бывать в больнице». Никто из ее друзей туда не попадал, во всяком случае, надолго. Родные тоже были здоровы, даже папа не ложился для протезирования в больницу, а просто ездил к своему мастеру, обходясь при этом без сопровождения. Наверное, поэтому она боялась больниц, так как боятся маленькие дети. Это было, пожалуй, единственное, чего Полина в жизни вообще боялась этом было стыдно признаться, она и не признавалась, но представить не могла, как Юра может работать врачом. Каждый день и день и ночь ходить по этим унылым, наводящим на самые мрачные мысли коридорам постоянно видеть эти стены, выкрашенные какого-то безнадежного цвета краской. Да и не просто ведь ходить, И не просто видеть, а работать в этих стенах. Да еще травматологом и каждый день боль, кровь, даже смерть, и день, и ночь. При одной мысли обо всем этом Полина вздрагивала. В больницу к Еве ее, правда, не пустили. То есть пустили, конечно, но не дальше регистратуры, потому что она в реанимации. — А туда, как вы понимаете, нельзя, — объяснила бесстрастная девушка в окошке. — Состояние средней тяжести. — Почему же в реанимации, раз средней? — спросила Полина. — Чтобы не стало тяжелым, — отрезала регистраторша. Не дожидаясь, пока ей скажут, чтобы не мешала работать, Полина отошла от окошка и присела на обтянутое дерматином кресло в углу холодного вестибюля. Где ж Тёмка, интересно, раз не пускают, — подумала она, — и где, главное, Юра? Ей было тоскливо, одинокой, хотелось плакать, как в детстве, хотя она и в детстве почти не плакала. В человеческом мире, который ее окружал, не было ничего, даже отдалённо подобного тому, чем была ее семья — родители Ева, Юра. Все они вместе были тем единственным, из-за чего, по Полининому мнению, этот бестолковый человеческий мир вообще имел право на существование. И представить, что им что-то угрожает, Еве угрожает так сильно, что она лежит в реанимации и к ней никого не пускают, представить это было просто невозможно. Так страшно Полине было только однажды, когда Юра уезжал в Чечню. Когда они сидели в последний вечер вдвоем, и он просил ее продать гарсоньерку и объяснял, что надо вернуть Темкин долг, чтобы успокоить Еву, и Полина вдруг поняла, о чем он думает, о том, что может ведь и не вернуться, и поэтому смешно дорожить квартирой. И как только она об этом вспомнила, сразу увидела Юру. Наверное, папа сказал ему, что Полина поехала в Лефортово. Юра стоял у двери, ведущей куда-то в недро больницы, и оглядывал вестибюль. Он был в белом халате, то ли здесь дали, то ли... Прямо в нем и приехал из Клифа, и во всем его облике, даже почему-то в этом белом халате, в котором она никогда не видела, брата было что-то бесконечно родное и надежное, что Полина и в самом деле чуть не заплакала. — Юр, я здесь! — закричала она, вскакивая. — Ну что ты вопишь, мадемуазель Полин? Он улыбнулся и помахал ей, иди сюда, не пугай людей. Когда Юра улыбался, лицо его совершенно менялось, наверное, из-за того, что менялся цвет глаз. Они у Юрки были такие, что, как говорила мама, любая девчонка могла бы обзавидоваться. Темно-синие, чистый кобальт, вот какие. Полина почти не помнила, но знала по маминым рассказам, что такие глаза были у бабушки Эмилии, что они точно так же казались темными и так же мгновенно менялись, вспыхивали синим, когда она улыбалась. И в этом смысле тоже не было на свете другого такого человека, как Юра, чтобы глаза меняли цвет в зависимости от того, что происходит в душе. «Юр!» «Ну как она?» — нетерпеливо спросила Полина, вглядываясь в эти глубокие синие искры. «Я так испугалась! Ты себе не представляешь!» «Ну почему не представляю?» Он положил руку ей на плечо и успокаивающе сжал пальцы. «Ну, все, в общем-то, лучше, чем могло быть, ты не волнуйся». «К ней нельзя, да? Она без сознания, да?» Они уже поднимались по лестнице на второй этаж, и, натягивая халат, который Юра ей вынес, Полина прыгала рядом с братом, стараясь обижать его так, чтобы заглянуть в лицо. «В сознании», — отвечал он на ходу, — «она в сознании, к ней можно, и прекрати, пожалуйста, панику, а то ты на пьяную белку похожа».